Фрита за долгие годы научился относиться с приязнью. Не обращая на срама внимания, Фрита в испуге возвал к магу. «Но, но, мне еще многое нужно уладить. Мои вещи, не беспокойся», — ответил Гельфанд, появляясь из спальни с двумя чемоданами в руках. «Я уже позаботился их уложить». Ясный, словно эльфийский камень ночью, осыпанный колючими звездами, Фрито собрал своих спутников на выпасе за городом. Помимо срама с ним отправлялись братья-двойняшки Мопси и Пепси ямкин -Скокки. Оба очень шумные. Лишиться таких в дороге было одно удовольствие. Сейчас они весело носились по выпасу. Фрита призвал их к порядку, вяло удивляясь, с какой стати Гельфанд навязал ему в компаньоны двух виляющих хвостиками идиотов. которым никто в городке не доверил бы и обгорелой спички. «Пошли, пошли!» — закричал Мопси. «Да, пошли!» — поддержал его Пепси, и, поторопившись сделать первый шаг, тут же плюхнулся дурной башкой Озим, ухитрившись расквасить нос. «Ну, ты совсем плохой!» — загоготал Мопси. «А ты вдвое хуже!» — ответил с подвыванием Пепси. Фрита возвел глаза к небу. Похоже, эпопея получится длинная. Добившись, наконец, тишины, Фрита осмотрел свой отряд и его поклажу. Как он и опасался, все его наставления были забыты, каждый приволок с собой груду картофельного салата. Кроме срама, впрочем, чей заплечный мешок оказался наполнен потрепанными романами и столовыми ложками килько. Наконец тронулись в путь, шагая в соответствии с указаниями Гельфанда по мощеному желтым клинкерам, шнырому тракту в сторону гниля. Это был самый длинный участок их пути к Дольну. Мак велел им совершать переходы лишь под покровом ночи и по обок от тракта, держа уши поближе к земле, глаза на распашку, а носы в чистоте, что для Пепси, после постигшей его неудачи, было отнюдь нелегко. Некоторое время они шли в молчании, ибо каждый погрузился в то, что у хоботов сходит за мысли. Фрита чем больше думал о предстоящем им долгом походе, тем сильнее тревожился. Спутники его весело подпрыгивали на ходу, обмениваясь пинками и норовя обогнать один другого, а сердце Фрита сжималось от страха. Вскоре его охватили воспоминания о более счастливых временах, и он принялся мурлыкать, а там и напевать древнюю песню гномов, которую выучил еще, сидя на колени у дядюшки Килько, песню, сочинитель который жил на свете задолго до того, как ниже Среднеземья оделась мраком. Начиналась она так. «Эй-хо, эй, -хо, эй -хо, бездельничать легко!» Отлично, отлично, запищал Мовси. Да, отлично, особенно про хей-хо прибавил Пепси. А как вы ее называете, спросил срам, который тоже знал три-четыре песни. Я ее называю хей-хо, ответил Фрито. Но песня не развеселила его. Скоро пошел дождь, и все они рассопливились. Небеса на востоке понемногу обращались из черных жемчужно-серые, когда четверка хоботов, усталых и сморкающихся так, что у них едва не отрывались головы, остановилась и разбила лагерь в кустах собачьей ракиты, отстоящих на много шагов от небезопасного тракта. Здесь они намеревались пересидеть день, отдыхая. Утомленные путешественники растянулись на земле под ветвями и, как положено хоботам, В течение нескольких часов закусывали гномовскими булками из запасов фрито, хоботовским пивом и обваленными в сухарях телячьими отбивными. Затем, негромко стяная от тяжести, наполнившие их животы, все повалились на земь и тут же заснули, и каждому снились свои особые хоботочьи сны, посвященные большей частью телячьим отбивным. Внезапно Фрита проснулся. Уже опускались сумерки, и какое-то тошное ощущение в животе подтолкнуло его со страхом оглядеть тракт из-за ветвей. Вдали он увидел наполовину заслоненную листьями темную и смутную фигуру. Она медленно и осторожно перемещалась вдоль идущего в гору тракта, походя на высокого черного всадника верхом на каком-то громадном, идти нистом